Но и без этого знания Летиция не могла оторвать взгляда от лежащего. «Наверное, и его суженная писаная красавица», — печально молвила она. Немножко поколебалась, взяла медальон и, в отличие от неуклюжего дезасара, сразу нашла замочек. Я заглянул поверх ее плеча и увидел то, что рассчитывал увидеть — миниатюрное изображение погибшей русалки. Летица же была озадачена. Какой странный!